«Он просто привык, что ему это ничем особенным не грозит», – раздраженно отозвался Макс. «И не представлял себе, что в таких случаях происходит с обычными людьми». Остается надеяться, что печальный опыт его чему-то научит. Шелар явно пытался чем-то утешить расстроенного агента, но это у него не особенно получалось. «Если переживет», – не удержался Макс и тут же, спохватившись, поторопился нейтрализовать возможность глаз. «Вечно его, как нарочно, кто-то из-за язык тянет». Существует реальная угроза жизни, а забота Сашелар. Жизни не знаю, а рассудку точно. Вы бы видели, что с ним делается, он же совершенно невменяем. Пришлось его связать и заткнуть рот. А что будет дальше, я даже боюсь представить. Если не придумаем ничего лучше. А в самый крайний случай есть один способ, но очень рискованный, из-за чего мы с Жаком и не стали его подробно обдумывать. То есть какие-то идеи у вас были? Осторожился Макс. И насколько это рискованно? Может, есть возможность что-то уточнить, добавить, принять меры предосторожности? Разумеется, меры принять надо, согласился призрак, и уточнить непременно. Я, например, мало знаком с техникой и не берусь точно определить, как среагируют ваши датчики на человека в состоянии клинической смерти. Воспримут ли его как живого или как неодушевленный предмет? Диего едва не выронил чашку из рук. «Вы рехнулись?» Я же сказал, на крайний случай и со всеми мерами предосторожности. Перемещение длится всего несколько секунд. Плюс ещё несколько на внос выносить тело. Если, к примеру, остановить сеса прямо у двери передающей кабины, а у двери принимающей поставить, скажем, метро Вельмира, чтобы тот же запустил. Нет, вы так и точно мозгами подвинулись, убеждённо подтвердил Диего. Вот сейчас метро бросит всё в смысле вас и побежит куда-то по дверь сердца запускать. «Ничего со мной не случится за несколько минут, но я все равно рассуждаю лишь теоретически». «Скорее всего, до подобной крайности дело не дойдет, но вопрос интересен и с чисто познавательной точки зрения». «Эй, подождите!» – спохватился Жак. «Что вам втирает его величество? Он со мной посоветовался?» Макс вздохнул. «Можно я не буду тратить время на пересказы?» «Хорошо бы, конечно, чтобы ваша теория не понадобилась, но если ничего лучшего мы не придумаем». «Почему нет? Вот, к примеру, вариант вывезти на драконе. Чем вас не устраивает?» «Во-первых, никто не знает, сколько времени это займет. А драконы могут в любой момент понадобиться для эвакуации наших королев. А во-вторых, не хватало, чтобы Орландо с этого дракона свалился». «Ну что вы, конечно же, одного его отправлять не следует. Да и Хрис самостоятельно не найдет дорогу. Надо, чтобы с ним полетел человек». «И кто, например? Вы же понимаете, что...» «Разумеется, я понимаю, что постороннего в тайну посвящать не следует. Лично вы или мэтр Мануэль не можете себе позволить длительного отсутствия. Мафия занят, Ольга не справится с буйным спутником. Ее очаровательный тролль попросту не найдет нужное место. Кантер плохо переносит полеты и к тому же нужен здесь. Но разве, кроме всех упомянутых, больше некого снарядить в это путешествие?» «Скажите прямо, не виляйте!» Зло перебил Диего, рассерженно унизительным замечанием о своей персоне. Опять собрались полчаса и изделя поводить нас к нужным мыслям, как будто у нас всех есть время. Шеллас несходительно пожал плечами, дескать, ну если вам не интересно самим думать, и кратко сообщил: "Предложите это Александру". На этом месте обоих Дель Кастельмара одновременно переклинило, и недоумённая пауза в разговоре не повисла лишь из-за жага, когда он бросился выяснять, что же его величество сказал и почему это так всех шокировало. Так это вы наконец выгорел задыхающийся от возмещения Диего. Это по вашему мудрому совету Ольга поудня марила нас сказкой про бедного лётчика. Решили подбросить Александру новое увлечение. Во-первых, педантично принялся возражать неисправимый Шеллар. Ольга не может меня видеть, следовательно, никаких советов я ей давать не в состоянии. Во-вторых, эту историю я и сам слышал в первый раз. В-третьих, это вовсе не сказка, а повествование, основанное на реальных фактах. И ты должен бы знать, ибо Ольга об этом сказала. Но при всем том, я полагаю, что не по собственному выбору она остановилась именно на этой истории, если вы понимаете, о чем я. И если это так... Не хватало еще, чтобы это новое увлечение стало для Александра последним, охнул Макс, сообразив, к чему он клонит. «Дракон, знаете ли, не колесница, падать высоко». С чего бы взрослый сильный мужчина должен упасть в дракона, на котором без проблем удержалась беременная женщина и неуклюжий тролль? Возражений у Макса было предостаточно, но в очередной раз поймав себя на раздирании косы, он заодно вспомнил, что споры с его величеством, занятие долгое, унылое и практически безнадежное, а у него времени нет. «Не будем спорить», – перебил он сына, который этого еще не сообразил и как раз намеревался что-то возразить. Я попытаюсь выловить метро Вельмира и посоветоваться с ним. А вы не отвлекайтесь от работы. Оба ваши предложения я буду иметь в виду, но лучше всего будет, если вы всё же придумаете что-нибудь насчёт этих проклятых датчиков. И поскорее, потому что времени у Арланда не так много, а у вашего величества и того меньше. Как только старые усилители дадут хоть минимальный эффект, вы утратите все преимущества призрачного состояния. Кстати, насколько заняты с вами специалисты пятой стихии? Возможно ли кого-то из них отвлечь или они вас держат постоянно? Не знаю, честно, отозвался король. Они запретили мне там появляться. Я их нервирую. А у них хоть что-то получается? Сегодня рано утром, похоже, что-то получилось. Я на несколько часов вышел из телешнего состояния и посетил, как мне кажется, ту самую бредовую реальность, где мы с вами встречались в конце голубой луны. На этот раз там было невыносимо жарко, как на Египском пляже. и какие-то хищные животные то и дело пытались отъесть мне ногу. Крайне неприятные ощущения, хотя рассудком я понимаю, что это объективно лучше, чем болтаться на грани, как сейчас. «Подождите. Вот когда вы в сознание придете, тогда и увидите, что такое неприятные ощущения», – проворчал Диего. «Спасибо, Кантер!» – нашел в себе силы на иронии его величества, и я приму это к сведению. А сейчас, пока я еще здесь, скажи Жаку, что мы возвращаемся к обсуждению возможных способов изоляции, ибо мэтр прав, нам не стоит терять времени. Мы закончили на том, что накрывать сам датчик бесполезно, это легко обнаружить. Итак, чем можно изолировать пассажира? Макс с кивком попрощался, чтобы не отвлекать людей от важного дела, и направился на поиски хоть кого-нибудь не столь занятого. После целого дня обитываны беседы с разнообразными идиотами, жлобами, подлецами, фанатиками и просто моральными уродами, Кайден чувствовал себя выпитым насухо рабом из кормушки. Сил не было даже на ужин, не то что на размышления и раскладывание по полочкам полученных впечатлений. Зато как-то само собой пришло понимание, почему Харган так привязался к советнику и с каждым вопросом неизменно бегал к нему. В этой крестинной стае Шэлар был самым приличным человеком. при всей несомненной пакостности своей натуры засыпая на ходу и с трудом вспоминая дорогу, Кайден добрался до спальни и из последних сил заставил себя снять хотя бы обувь. Уснул он, кажется, раньше, чем его голова коснулась подушки. Снилось ему разный дребедень: то королевские гробы, то сегодняшние собеседники в красинном гнезде, то комары-убийцы, которые гонялись за ним по болоту. В какой-то момент приснилось даже, будто наместник Упырь на самом деле вовсе не умер, а только прикидывался, чтобы ловчее разоблачить предателя Кайдена. И в тот страшный миг, когда он уже докладывал Немшасту все в подробностях, почему-то на вчерашней кухне, из-под лестницы вдруг появился ускалистый Местролиц, который младший, и нахально прошествовал на середину кухни, взирая на присутствующих так, словно они были статуями на гробнице Ушеба. «А-а-а, вот где ты!» Довольно ухмыльнулся он и прицельным пинком отправил ожившего упыря прямо в печку. «Брысь, дохлятина! И ты тоже!» Немшаст прыгнул сам, не дожидаясь пинка, и оба исчезли в огне, словно телепортировались куда-то. Мистер Алейс преспокойно уселся за стол и подмигнул кухарке. «А что у нас есть вкусненького?» Необъятная тетка отреагировала на его зазывную улыбку точно так же, как девушки из поселка. расцвела и резво пошушала юбками куда-то, наверно, искать вкусненького. Хвала небу, хоть не в лабиринте. Уже серьёзно произнёс мистралис, переводя взгляд на растерянного Кайдена. Что с тобой случилось? Ничего, отозвался тот, не вполне понимая, в чём дело. Так, давай по порядку, в голосе гостя послышались усталые нотки, словно ему приходилось в сотый раз объяснять общеизвестное бестолковому ученику. Ты спишь? И я о тебе снюсь. Меня послали найти тебя и узнать, почему ты вчера не вернулся в поселок и что с тобой случилось». Кайден вспомнил наконец, что таким образом почтенные мэтры связывались со своим шпионом и понял, что происходит. «Вот ведь скотина не мшаст, я же его просила отбить радиограмму в поселок. Забыл, страдалец!» «Ты что, просто остался там ночевать?» «Постой, я помню это местечко и эту кухарку. Это же черная кухня королевского дворца в Дайнриссе». «Вот именно!» — сердито перебил его Кайден. «Там я и нахожусь. То есть не в кухне, а во дворце». Немшаста в очередной раз перемкнула, и он решил, что мне надо съездить сюда лично, во всем разобраться и назначить нового наместника. «Вот зараза!» — восхищенно прищелкнул пальцами мистер Алиц. «Представляешь, он это выставил вторым, по вероятности, вариантом». «Кто?» — мрачно отозвался Кайден, ничуть не разделяя его восторгов. «Шилар!» Вчера был сеанс в 5 вечера, и он сразу сообразил, что их зелье наконец сработало. И твоему шефу привезли то, что осталось от наместника. Правда, Шелар думал, что тебя на его место назначили с концами, но тут уж он промахнулся. Ты же вернёшься. А вам меня так не хватает? зло огрызнулся Кайден. Особенно тебе. Ты ещё кусаться начни. В микоще тени сосна видец. Я до тебе что сделал? Подумаешь, разлёг немного твою невесту. «Можно подумать, она от тебя куда-то денется. Она же тебя любит, придурок. А у меня дома жена и почти ребенок. Собственно, на кой я тебе это все объясняю? Меня не за этим послали. И я не для того пробирался в твой сон, чтобы отношения выяснять. Кстати, чтобы сюда пролезть, только что не наизнанку вывернуться пришлось. Рассказывай, что там и как. А потом я тебе передам инструкции». Кайден вздохнул. «Конечно же, этот недоутопленник свято убежден, что именно его инструкции мне не хватает». Можно подумать, ты без него догадаешься, что делать. Спорим, ты даже представления не имеешь, кого назначить наместником. А это важно? Они все одинаково неприятные людишки. Можно смело выбирать по внешней привлекательности. Тогда хоть Немшаст будет доволен. Вот и оставляй таких пофигистов без инструкции. Думаешь, если тебе не важно, то и для дела никакого значения не имеет? Завтра ничего им не говори. Скажи, тебе еще надо подумать. А я спрашиваю Шэлара: "Если до следующей ночи не назову тебе точно, кого выбрать, а то ты и в самом деле додумаешься сделать приятное этому самому несчастному". Рассказывай, давай. Кайден послушно изложил всё, что сёл достойному поминанию, наблюдая, как нежданный гость уплетает принесённое кухаркой вкусненькое, что-то белое в вазочке, политое фруктовым сиропом. Самому ему не хотелось даже смотреть на еду. Наверное, первая часть сна на долгий испортила аппетит.